Глава семнадцатая. Последствия и новые вопросы. Но мне решили помешать. Всегда во всяких мелодрамах, о которых так любит говорить Настя, в самый напряженный момент врывается главный герой, защищает всех и убивает злодея. Вот и граф Григорьев забежал к нам на огонек. Жаль, что не в прямом смысле. Хотя особняк я планировал оставить, так что с огнём я повременил. Да и до героя, убивающего меня, как настоящее зло, Григорьев не дотягивал. Вот такой парадокс. Он ещё так резво заскочил с мечом наперевес. Максим бы сейчас увидел в графе своего почти собрата по идеологии. И что же планировал сделать Григорьев? Я вообще-то хотел побыстрее закончить с свекунтами Соловьёвым и Володиным. И так много времени на них потратил. «А у меня там слива не полита, тростник не выкошен, персики не собраны. Дел столько, что я даже и не знал, как все успеть». «Гриша!» — обрадовался Соловьев, но я так посмотрел на Виконта, что он сделал два шага назад. «Ты пришел!» «Пришел, пришел!» — скучающе протянул я и посмотрел на графа Григорьева, который начал сжимать кулаки. Он, в отличие от своего Ко-2, дураком не был и сразу понял, что Викон там хана. А если посмотреть на выражение моего лица, то конец им наступит в ближайшее время. Уж очень я был зол. Шутки шутками, но я хотел отправиться в пекарню лишь по одной причине — проверить, как там Настя и Ирина. Я оставил их в подвешенном состоянии. Как и свой мотоцикл, а мне за ним ещё возвращаться. «Граф, как ты уже понял, викон-то мне сдобровать!» Кивнул я на два трясущихся тела, которые еще не до конца осознали, в какую же непроглядную темень они попали. «Если ты сейчас уйдешь, у тебя все будет прекрасно. Объявим о прекращении войны, раз ты с самого начала оставался в нейтралитете. Обсудим контрибуции да разойдемся с миром. Все же проще простого, ведь так?» По графу Григорьеву можно было сказать, что он всерьёз задумался, но не о том. Я устало вздохнул. Даже пряня потерял свой боевой запал. Он уже скучал по своей королеве. Вот уж неразлучная парочка. «Остановись, пожалуйста!» Первое, что сказал граф Григорьев, а я вздохнул ещё громче. «Ну почему всегда так?» «Они хоть и недалёкого ума, но это не со зла. Они мои друзья. В войне уже умерло двое. Этого должно быть достаточно, чтобы покрыть тот ущерб, который был нанесён детям». Я взглянул на троицу, и во мне зародились сомнения. «Ну, такие. Просто желание вернуться домой было сильнее этих никчёмных разговоров. Может, всё-таки поджечь к чёртовой матери особняк? Реально ведь проще». «Да и проблем станет меньше». Почему-то вспомнил Настю и внезапно успокоился. Будто она воздействовала своей магией даже на расстоянии. «Ты хороший человек», — прищурился я и осмотрел графа Григорьева, замершего в ожидании моего вердикта. «Нет в тебе такого, за что я могу тебя прямо сейчас убить. Я тебя пощажу за такую смелость. А их?» нет прости их пожалуйста не сдавался граф григорьев и почему я должен это сделать спросил я склонив голову набок мне проще их убить нервов они мне попортили много да и у них нет осознания того почему они делали то или иное у тебя есть виконты уже голые сжал зубы граф У них нет ничего, что будет тебе полезным, только их жизни. Да и то. Граф покосился на друзей и уже тише добавил. Хотя, думаю, веконтовы в их состоянии не услышали бы такого, что он сказал. Их жизни тоже ничего не стоят, абсолютно. Хм. Вот про что я говорил. Граф был умен и сейчас точно прав. От жизни Виконтов мне ничего не будет, а доля в мясокомбинате «Да что мне от великих пупов? Если заключить контракт...» «Пожалуй, это единственный выход. Думаю, он устроит всех. Можно и пощадить идиотов. Все равно уже не смогут ничего сделать». «Ты готов пойти на контракт со мной?» Задал я вопрос проникновенным голосом. «Это не просто бумажка, а полноценный контракт» граф кивнул совершенно не сомневаясь в том что я ему предлагал он был готов на все лишь бы я пощадил его друзей готов тогда слушаю условия хмыкнул я посылая пряню собирать армию домой они уже закончили есть только один выход для вас надеюсь я о нем не пожалею но раз я сегодня так добр то вот условия пусть они указал я рукой на навиконтов Соловьева и Володина, которые почти и не дышали, слушая, как их друг договаривается за их жизни. «Сваливают. Да так далеко, чтобы я их не видел. Можно сразу из страны. Сможешь устроить?» Граф снова кивнул. «И если их нога хоть на мгновение ступит на землю империи, то я тотчас же явлюсь по их душе. Это мое слово». Граф понял, что это не пустые слова. «Я уже поставил метку на души трёх аристократов империи. Теперь всё зависит от них. Да и приятно утереть нос князю Золотову. Он рассчитывал не своими руками убить меня. За это нужно отвечать. А дураков отпустим. Но вот князь Золотов, с ним я буду играть совершенно по-другому. Скажем так, учения прошли хорошо» и теперь можно готовиться к полномасштабной войне. Пряники ещё не устали, им нужно выпустить немного энергии. Нечего копить её. Для молодых организмов это вредно. Особняк князя Золотова. Позже. «Витенька! Ты же понимаешь, что это фуфло поганое, а не новости!» Золотов сидел в своём кресле уже без прежнего спокойствия. «Что значит проиграли?» Евгению Вениаминовичу сейчас доложил его помощник Виктор, что этой ночью все виконты и армия, которую он послал с ними, потерпели поражение. Это было плохой новостью, очень плохой. От виконтов не осталось и следа, но артефакты определённо были уничтожены. Это наводило на нехорошие мысли. Виктор молчал и не знал, как можно было прокомментировать подобную новость. Для него стало полнейшим шоком, что какой-то барон справился с такой армией и еще и куда-то спрятал виконтов. Виктор не знал, что и думать по этому поводу. Он немного опасался за свою жизнь, ведь его господин был не в самом лучшем расположении духа. А ведь князя даже поведение Никанора не приводило в такое бешенство. «Это еще не все, господин». Склонил голову Виктор, не зная, как сообщить следующие вести, если прошлые привели князя в такое состояние. «Что ещё?» Евгений Вениаминович уже успокоился. Вспышка гнева прошла без следа, но, услышав, каким тоном говорил Виктор, Золотов напрягся, и у него зачесалось правое ухо. «Не к добру». «Увы!» Виктор собрался с духом, будто в прорубь прыгнул в тридцатиградусный мороз. Три завода были разрушены, в том числе и артефактный. «Артефактный, говоришь?» У князя золотого задергался глаз. Артефактный завод был оформлен на подставных людей и приносил много денег. Это была не его отрасль, но князь не мог не приложить руку к такому месту. Однако теперь... «Я в оранжерею!» Золотов встал с места и тот час помчался в сторону своего места силы. «Артефакты! Как он понял? Где? Где крыса?» «Что это?» Лишь сейчас Виктор заметил какую-то подозрительную крошку в кабинете князя, но заострять на этом внимания не стал, вылетев из кабинета вслед за князем. Помощник следовал за своим хозяином неотступной тенью и ожидал, когда тот придёт в себя. Он ничего не стал говорить Евгению Вениаминовичу. Сам справится и найдёт способ отомстить сумасшедшему барону, из-за которого род Золотовых, которым служил Виктор, ходил на голове последнее время. Князь зашёл в оранжерею и помчался к своей мушке. Она-то и приведёт Золотова в порядок. Но Евгений Вениаминович замер, когда увидел, что его мухоловка не встречает радостно своего господина. Мушка замерла в нелепой позе. Её что-то сдерживало. Какая-то лоза. Князь подошёл ближе и задел верёвку. Почувствовав подозрительный запах, он лизнул палец. «Господин!» Виктор хотел предупредить князя о том, что не стоит пробовать подозрительные вещи. Но Золотов поднял руку, останавливая помощника. Его артефакты, определяющие яд, работали как надо. И это было не то. «Это сыр-косичка!» — понял князь и заорал на всю оранжерею, будя особо ценные экспонаты. Виктор вздрогнул. «Неужели это чёрная полоса рода Золотовых?» «Домой я вернулся поздно. Пришлось идти за мотоциклом, потому что я не хотел про... упустить ещё один транспорт. После последнего ты не отошёл». Бомж, кстати, справился с задачей на сто процентов. Вот у кого мозгов было больше, чем у виконтов, которых я, надеюсь, больше не увижу. Бомж прикрыл моего навёхонького коня газетками и закатил за мусорку. И как только сил хватило. После он усиленно его охранял, пока по городу бегали встревоженные всплески демонической магии раи. Так что коня я получил целым и вернулся на нём. Пряники в это время были отправлены по делам, как и пряня, который хоть и хотел пойти домой, но не мог оставить своих воинов. Поэтому я был один. Вернувшись в пекарню ночью, я сразу поднялся наверх, чтобы проверить состояние девушек. Настя спала вместе с Элеонорой и, в принципе, выглядела неплохо. Так что пошёл к себе в комнату. На данный момент в ней жили церя и белки, которые посмотрели на меня цепко, но ничего не сказали. Взглянул на Ирину, проверил её состояние и остался доволен увиденным. Полежит пару дней и будет бодрой как огурчик. Может, пошлю её на особое задание к Золотову. Думаю, Ирина останется довольна и выместит весь свой гнев на золотом князе, когда узнает, кто виноват в её состоянии но ну, а пока я попросил Пряню оставить Золотову особый подарок. Пусть оценит его и задумается, во что выльется наша война. Следующие несколько дней проходили мирно. Ирина восстанавливалась. Настя уже пришла в себя после инцидента. Царь бегал по дому от белки, которая внезапно активизировалась. Дон пел серенады любви Элеоноре, пытаясь добиться её внимания и любви, чтобы она и забыла о других мужчинах. «Провальная тактика, как по мне». Но я ему ничего не говорил, лишь наблюдал за всем со стороны. Сам же я был занят обычными делами и постоянно мотался в спортивный центр, помогая детям вместо пропускавшей занятия Ирины. Ученики уже молились, чтобы добрая тётенька вернулась, потому что со мной занятия были адом. Хм, это они ещё настоящий ад не знали. Да и странно молились. Явно не Богу, а злому дяденьке. Не мне ли случайно? Через несколько дней после окончательной победы в войне, пусть об этом ещё никто и не знал, я позвонил графу Демидову и попросил его выделить зону первого уровня. Нужно было пойти с детьми и убедиться, что они всё усвоили верно. Эта новость была воспринята весело. Уже даже не было возмущений, что их загонял злой фер. Теперь у них была цель, и дети бились, чтобы попасть в продвинутую группу. А ещё получить пирожок. Мотивацию подняли до самых глубин ада. Кажется, от Василисы я даже услышал «Мотивацию надо поднять». Странно, конечно, но полезно. Да и в зону хотели попасть все. Было больше понимания, для чего они так страдали. Граф Демидов согласился, но аккуратно намекнул, что ему бы не помешала новая партия вина. Вот как. Уже закончилось, что ли? Хотя с такой рекламой уже всё должно быть продано. Но, видимо, граф Демидов ценил каждую бутылку, полученную от меня, и задирал цены. Из-за этого вино становилось лишь ценнее. Так что я согласился и сказал, что на днях роду Демидовых привезут новую партию. Граф остался доволен, и мы распрощались в хорошем настроении. Вспомнил я и об учителях, пока сам находился в этой роли. «Элеонора, что ты думаешь о поездке в Сибирь?» Начал я издалека. «Элеонора как раз пила чай в своём кабинете, когда я к ней пришёл после того, как поставил вино готовиться. Да и ром тоже. А ведь у меня были ещё и персики. Что бы с ними сделать?» Бабка поперхнулась. «Сибирь? Тебе надоел тёплый климат? Или дали указ, который я пропустила? Чем ты провинился?» «Что за слухи? Да уж. Права была Дриера, что я немного не интересуюсь окружающими вещами. Но кому они нужны, пока не столкнёшься с ними лично? Правильно же? Зачем забивать свою голову раньше времени?» «Будем считать это деловой поездкой», — хмыкнул я представив, как возьму с собой пряников и разнесу тюрьму, где находился Святогор, в щепке. Или из чего она там была построена? Или туда сложно попасть? «Не то чтобы сложно», — элеонора задумалась. «Но нужна веская причина. Просто так не попадёшь на восток империи. Там зоны натыканы настолько плотно, что даже транспорт туда не ходит. Лишь до Урала». А дальше разбирайся как хошь Бабка всерьёз призадумалась. Мой секретарь не зыркал на меня сейчас так, будто я его мир рушил. Ну, прервал я милые посиделки, что с того. Он даже не в истинной форме сейчас красовался. Будет ему. Дон не такое пережил. Вот как вернёт облик, тогда и поговорим. И... «Дай мне один день, я придумаю, что можно сделать». Наконец вынесла вердикт бабка, а я удовлетворённо кивнул. «Вот так и надо. Не устану повторять, как с Элеонорой удобно работать». «Всем бы таких секретарей, да, Дон?» Я ушёл от Элеоноры, чтобы не отвлекать её отдел, а Дон попёрся за мной следом. «Фер, ну нельзя же так врываться!» Начал нудить секретарь, возвращаясь к своему старому настроению. «А как твоя семейная жизнь, дорогой Дон?» Сразу решил я атаковать, давя на больное. «Скоро там будет приглашение на свадьбу». Дон моментально почернел и буркнул. «Как только, так сразу. Но лишь после повелителя. А то у тебя уже гарем, а еще армия. Тем более аристократам положено в этом мире. Так что, господин, только после вас» нашёлся с ответом Дон. «Вот как! Тогда свадьба бабки с Йонасом будет раньше твоей. Печально!» Повернул я в подвал, а Дон обиженно засопел. «А что он хотел? Я же демон. Умею давить на больное». Пока Дон не начал меня отвлекать, я набрал номер Максимки. У меня было свободное время, и я планировал провести его с пользой. А Максим всегда был хорошей компанией для этого. «Алло?» Тут же ответил рыжий герой. Судя по звукам, он находился в ванной. Что-то упало в воду. «Плаваешь?» — ехидно поинтересовался я. «Полотенце не забудь!» Я мог словно наяву представить, как покраснел Максим. «Уже нет», — не продлилось молчание долго. «Что-то хотел забрать партию вина? Так я это не курьер». «Какими дерзкими мы стали!» Нет. Предлагаю весело провести время. На сайте центра я увидел отличное местечко. В нём можно плавать только тебе. Советую согласиться. Начал я соблазнять Демидова в демонической манере. Без полотенец? Без полотенец. Уровень зоны, я так понимаю, небольшой. Начал рассуждать Максим. Да что я спрашиваю? Ты же не интересуешься такими вещами. «Закинешь меня в воду, да будешь советовать, как лучше барахтаться». Максим засмеялся. «Я согласен. Скоро буду. Кидай координаты». Максим положил трубку, а я хмыкнул в пространство. ну в одном он прав. Я не буду плавать, лишь советовать. Там, куда я хотел отправиться, Максим был в своей стихии. Зона открылась совсем недавно, и желающих пловцов было мало. Огненная река чем неприятное времяпрепровождение. Думаю, Максим оценит мои шутки про плавание, если не поджарится по течению. Но сложно было в своей стихии умереть. Нужно хорошо постараться. Да и зона была всего лишь третьего круга. Но так никого и не соблазнило. Лишь из-за местности. Герои многое теряли. А вот Максим не потеряет ничего. Я сообщил скучающей Соре, что отправляюсь в зону, и, не став медлить, поехал на своём новеньком коне. Одно загляденье. Когда я уже выехал из города, мне позвонили на телефон. Максим потерялся. Странно, но нет. Звонил князь Золотов, который раз за последние дни. В этот раз я взял трубку. Что он хотел? Я занятой демон, между прочим. Слушаю. Хочу поговорить. Сразу серьёзно сказал мне князь Золотов, хотя нотки раздражения и проскакивали в его тоне. «А я не хочу. Думаю, что ничего серьёзного, так что мне некогда». И повесил трубку. «Какое хорошее настроение, однако. Может, и сам искупаюсь в речке, если она будет достаточно жаркой».